Глава седьмая Каринна вернулась домой, не помня себя от горя, и с этого дня силы ее окончательно надломились. Все же она решилась написать лорду Нельвелю и сообщить ему о своем приезде в Англию и обо всех пережитых ею здесь страданиях. Она начала было писать письмо, полное горьких упреков, но тут же порвала его. «Как можно упрекать за любовь?» — воскликнула она. «Если бы мы могли любить по своему произволу, Разве было бы это чувство самым таинственным, самым чистым и благородным из всех человеческих чувств? К чему приведут мои жалобы? Иной голос, иной взор владеют его душой. Разве этим не все сказано? Она принялась писать другое письмо, а на сей раз она пыталась нарисовать лорду Нельвилю картину скучной однообразной жизни, какая его ожидается, если он вступит в брак с Люсиль. Карина хотела ему доказать, что без полной душевной и умственной гармонии любовь не может быть продолжительной. Но и это письмо она порвала с еще большей досадой. «Если он не знает мне цену, — сказала она, — мне ли в этом его упрекать? К тому же, следует ли мне так говорить о своей сестре? И откуда я знаю, что она настолько ниже меня, как я стараюсь в этом его уверить? Да если бы это было и так, мне ли говорить ему об этом?» Ведь когда она была ребенком, я как мать прижимала ее к своему сердцу. О, нет! Не должно добиваться счастья такой ценой. Жизнь, полная страстных желаний, проходит, и еще задолго до кончины нами овладевает кроткая задумчивость, и мы постепенно отрешаемся от земного существования». Карина снова взяла перо и стала писать лишь о своем горе. Но, высказывая его, она почувствовала такую жалость к себе, что облила всю бумагу слезами. «Нет», — промолвила она, — «не буду посылать ему это письмо. Если он не откликнется на него, я его возненавижу. Если он уступит мне, я стану опасаться, что он принес мне жертву и, живя со мной, будет хранить память о другой. Лучше мне повидать его, поговорить с ним и вернуть ему кольцо, залог его верности». Она поспешно вложила кольцо в конверт и на листке написала лишь два слова «Вы свободны». Затем, спрятав письмо у себя на груди, стала дожидаться вечера, чтобы поехать к Освальду. Ей казалось, что при свете дня она будет краснеть, встречая взгляды прохожих, но все же ей хотелось застать лорда Нельвеля до того, как он по обыкновению отправится к леди Эдджерман. В шесть часов вечера Каринна выехала из дому, она вся дрожала, как рабыня, приговоренная к наказанию. Так боятся любимого человека, когда теряют веру в его любовь. Ах, предмет нашей пылкой страсти представляется нам или надежным защитником, или грозным судьею. Каринна велела остановить карету перед домом лорда Нельвеля и трепещущим голосом спросила у слуги, открывшего ей дверь, «Дома ли его господин?» Вот уже с полчаса сударыня ответил он, как милорд тот был в Шотландию. При этом известие у Карины сжалось сердце. Она страшилась увидеть Освальда, но ей уже удалось побороть свое волнение. Она приготовилась услыхать его голос, и вдруг теперь все изменилось. Ей предстояло принять новое решение, свидание отодвигалось еще на несколько дней, и нелегко было сделать новый ответственный шаг. И все же ей непременно хотелось увидеть Освальда. На другой день она поехала в Эдинбург.